любому коническому сечению, то есть прямой, которая получается, если разрезать плоскостью конус, будь то окружность, эллипс, парабола или гипербола, соответствует возможная формула орбиты. Впрочем, все, что на практике называется орбитами, представляет собой эллипсы. При этом по большей части естественные орбиты в Солнечной системе, планет вокруг Солнца или спутников планет, настолько близки к окружности, что невооруженным взглядом разницы и не заметишь. И дело тут не в том, что природа предпочитает круги. Просто тела на сильно вытянутых эллиптических орбитах, как правило, долго не живут. Когда объект на эллиптической орбите с высоким эксцентриситетом устремляется к центральному телу, чтобы резко развернуться в перецентре, в точке наибольшего сближения, Он рискует быть разрушен приливными силами. Кроме того, он может задеть атмосферу центрального тела или, если речь идет о гелиоцентрической орбите, расплавиться от жара Солнца. Даже если он переживет смертельные пике, далее объект выходит на вытянутую часть орбиты, которая пересекает орбиты других небесных тел. Развернувшись в апоцентре, точке наибольшего удаления, он снова будет вынужден пересечь те же самые орбиты на обратном пути. Объекты в Солнечной системе находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому шансы столкнуться с астероидом или планетой, или просто пройти от них слишком близко, на каждом отдаленном обороте сравнительно невелики. Но в астрономических масштабах времени вероятность становится значительной. Столкновение, естественно, означает метеоритный удар по поверхности планеты и полное разрушение бывшего небесного тела. Даже простое сближение способно изменить орбиту объекта, которая или останется эллиптической, но другой, или превратится в гиперболу. Это означает, что объект будет выброшен из Солнечной системы. Вокруг Солнца на орбитах с высоким эксцентриситетом все еще останется целый выводок комет и астероидов, однако число их со временем убывает. И среди астрономов они уже считаются редкостью. В свою раннюю эпоху Солнечная система была значительно более хаотичной, и в ней имелись орбиты на любой вкус. Однако, вышеописанный процесс постепенно ее очистил. В результате такого естественного отбора получилась система, в которой почти все движется по кругу. Все это было справедливо не только для Солнечной системы в целом, но и для подсистемы Земля-Луна. Луна обращалась вокруг Земли практически по идеальной окружности. время от времени Системы через точки либрации забредали камни из открытого космоса, оказываясь на геоцентрической орбите. Но рано или поздно они врезались в Землю, либо в Луну, либо их опять выкидывало наружу, когда они подходили к этим массивным телам слишком близко. Таким образом, Луна за миллиарды лет очистила пространство вокруг Земли и защитила ее от наиболее крупных метеоритов, позволив развиться сначала сложным экосистемам, а потом и цивилизации. Камни, из которых состоят белые небеса, некогда все вместе находились на лунной орбите. Большая их часть пока что так и оставалась на безопасной высоте – 4000 километров. Их орбиты, опять же, пока что имели низкий экцентриситет, то есть мало отличались от круговых. Однако огромное число хаотических взаимодействий между обломками уже породило множество самых разнообразных орбит – Некоторые из них имели высокий эксцентриситет. Это означает, что апогей их находился где-то далеко, а перегей напротив, близко к Земле. Близко настолько, чтобы затормозить об атмосферу или сразу врезаться в Землю. Любой камень эксцентриситета орбиты, которого хватало, чтобы сблизиться с Землей, мог тем самым сблизиться из Изи. В общем случае, проходя рядом с Землей, такие камни имели скорость около 11 тысяч километров в секунду генетическая энергия камешка размером с зернышко перца на этой скорости мало отличалась от энергии пули, выпущенной из дальнобойной винтовки. Пули, естественно, были скорректированы с целью поражать мишень и наносить ей предсказуемые по своим последствиям повреждения. Осколки Луны никто не проектировал, так что и результаты попадания были непредсказуемы. В данном случае, вероятно, произошло следующее. Камешек размером с горошину и, соответственно, с энергией в несколько винтовочных пуль пробил стенку капсулы, разрушившись при этом на осколки поменьше. Осколки узким конусом разошлись внутри капсулы и поразили питос Старлинга, как заряд крупной дроби, однако с кинетической энергией побольше той, что дает дробовик. Большая часть энергии ушла в тело, так что оно практически взорвалось. Самый большой осколок прошил Пита насквозь, либо пролетел рядом, оставив выходное отверстие в противоположной стенке. Пройди камешек на пару метров в бок они бы его даже не заметили. В атмосфере Земли, разумеется, дела обстояли бы по-другому. Камешек исчез бы в яркой вспышке, а большая часть его кинетической энергии перешла бы в тепло. Воздух в непосредственной близости от этого места стал бы чуть горячее. Случись это ночью, наблюдатель заметил бы яркий след. Когда то же самое в гигантских масштабах происходит над всей Землей, воздух нагревается до жаркого сияния, что они, собственно, сейчас и наблюдали. Как бы там ни было, Дина оказалась заперта в капсуле, из которой выходит воздух. Почти в темноте. Свет шел от нескольких светодиодных полосок, заляпанных разбрызгавшейся кровью. Разумеется, она провела не один день, тренируясь, как вести себя в подобных ситуациях. В числе прочего их учили – Воздух вытекает не так быстро, как можно подумать. Сквозь небольшое отверстие его может пройти не так уж и много. И тем не менее, герметизация отверстий – вопрос жизни и смерти. Как только Дина оправилась от изумления, она первым делом толкнула труп Пита Старлинга в сторону дырки побольше, входного отверстия метеорита. Окровавленное тело с громким хлюпаньем заткнуло дыру. Теперь Дина смогла найти на слух и второе отверстие, размером примерно в мизинец. Она закрыла его ладонью. Шипение прекратилось. Дина тут же почувствовала поцелуй вакуума. Большой пылесос пытался вытянуть ее кожу в пустоту. Было больно, но терпимо. Дина еще несколько мгновений прислушивалась, пока не убедилась, что шипения и, следовательно, утечек больше нет. Мимо проплывал окровавленный кусок бинта. Поймав его, Дина оторвала ладонь от дыры и прилепила бинт на ее место. Часть бинта вытянула наружу, но остаток скомкался и дальше уже не двигался. Шипение, однако, не прекратилось. Дина выловила пустой пластиковый пакет и аккуратно облепила снаружи комок окровавленной марли. Вакуум присосал его, образовав почти герметичную заплату. От кормы капсулы тоже донеслось шипение. Не столь резкое, звук был скорее пыхтящий. Дина ощутила барабанными перепонками перепад давления, но в ушах не щелкнуло. Похоже, давление повышалось. Она ничего не знала конкретного о капсуле, но хорошо представляла себе, как работают простые системы жизнеобеспечения. Обычно они содержат запас кислорода, который подается в помещение, чтобы компенсировать co 2 выработанный обитателями и ушедший в поглотители. По-видимому, сейчас этот же механизм пытался скомпенсировать потерю ушедшего в пространство воздуха и снова поднять давление до нормальной отметки. Если дела обстояли именно так, теперь можно будет открыть люк Эмки». Дина подплыла к нему, потянула руку через открытый люк капсулы и постучала по металлу, оставляя костяшками пальцев кровавые отпечатки. Сперва ничего не произошло, так что она отстучала. Сос. Три точки, три тире, три точки. Люк открылся. За ним обнаружилось лицо Айви. «Бог ты мой!» – потрясенно вымыловала она. спасибо сестренка сказала ей Дина и прыгнула внутрь. Айви поспешно уступила дорогу, отчасти, чтобы не быть помехой, но в основном, как решила Дина, чтобы избежать контакта с жидкостями, ранее принадлежавшими покойному советнику Джулии по науке. Сама Джулия, пристегнутая к откидному креслу, содрогалась сейчас от сухих рвотных позывов, скрючившись в позу эмбриона, и все же краем глаза наблюдала за Диной. На языке у Дины вертелось «Добро пожаловать в космос!» Но она сдержалась. «Пока ты там э, занималась своими делами, мы снова прошли сквозь ковчег», — сообщила Айве. «У нас теперь примерно 45 минут на надире». «Должно хватить», — кивнула Дина. Она пристегнулась к откидному креслу, обтерла руки о штаны и подтянула ноутбук поближе. Придерживая его ладонями, чтобы не улетел, она открыла свою программу для связи с роботами. За какие-то несколько секунд ноутбук установил связь со всеми роботами в пределах досягаемости. Иными словами, с теми, что отправились с ними в полет верхом на Эмке. Сама Дина тем временем вытянула из стенки складную механическую руку с чем-то вроде перчатки на конце. Она служила интерфейсом, чтобы управлять манипулятором Эмки. «Открой-ка мне шлюз, радость моя!» – попросила она Айви. «Уже открыла, дорогуша!» – откликнулась та. Краем глаза Дина видела, как Джулия переводит взгляд с нее на Айви, прислушиваясь к разговору. Дина попыталась выкинуть ее из головы, даже несмотря на загадочный талант Джулии привлекать к себе внимание, а скорее именно поэтому, и сосредоточилась на видео, которое передавала камера на конце манипулятора. Камера приблизилась к круглому отверстию шлюза, изображение выросло в размерах, внутри стало видно оставленное там феклой устройство. Минога представляла собой ящик с мигающей лампочкой на боку. Со стороны шлюза на ящике имелся кронштейн в форме рукоятки. Дина без труда ухватила кронштейн манипулятором и вытащила устройство на свет. «Цепляю его на манипулятор Х-37 или есть другие идеи?» – спросила она. «Никаких». «Что вы собираетесь делать?» – спросила Джулия. «Свести с орбиты этот мусорный бак, пока он ни в кого не врезался». «В этом мусорном баке находятся остатки мужественного человека, отдавшего жизнь во имя...» «Айви!» – перебила ее Дина. «Ты сама с этим разберешься или лучше мне?» «Разберусь. У тебя сейчас дела поважней». Дина услышала, как Айви разворачивается в пилотском кресле, чтобы видеть Джулию. Потом она произнесла следующее. «Джулия, заткни хлебала. Еще, твою мать, одно слово, я тебе башку расшибу, а тело выброшу в люк». То, что ты творишь, не лезет ни в какие ворота, начиная с того, что ты раскрыла сейчас пасть и мешаешь Дине, которые выполняет сложную и крайне важную операцию по защите Облачного Ковчега. Ты только что попыталась перечить прямому распоряжению Маркуса, которому, в соответствии с положением ОПДУАП Конституции Облачного Ковчега, принадлежит сейчас вся полнота власти. Ты находишься здесь незаконно. Соглашение кратерного озера открытым текстом запретило отправлять на ковчег национальных лидеров. Ты нарушила это соглашение и нашла способ попасть на орбиту. Причем, насколько я могу судить, в процессе также не обошлось без всевозможной грязи. Способ, которым твой аппарат приблизился к ковчегу, грубейшим образом нарушает наши процедуры. Он подверг опасности жизни всех обитателей ковчега, заставил Изи и Капли тратить на маневрирование бесценные невосполнимые ресурсы. Нас отправили сюда в режиме чрезвычайного реагирования. Мы рискуем жизнью и тратим дополнительные драгоценные ресурсы, чтобы разрешить проблему, созданную единственно твоим трусливым и недостойным действием. «На основании всего перечисленного я, властью капитана этого аппарата, приказываю тебе хранить полное молчание, пока мы не причалим обратно к Изи». «Вот даже как», — проговорила Джулия. Дина на секунду подняла голову, чтобы взглянуть, как она и Айви сверлят друг друга взглядами. «Прошу прощения», — произнесла наконец Джулия. «Ты сама на это напросилась», — сообщила ей Дина, и снова вернулась к работе. За время монолога Айви она уже многое успела. Надо было прикрепить Миногу к Х-37, при этом совершенно неважно как выглядит соединение, главное, чтобы держало. В дни, когда любой маневр требовал от НАСА нескольких лет планирования, подобная операция заняла бы не один час, а оборудование разработали бы специально под нее. Однако теперь население Облачного Ковчега предстояло выучиться ловле произвольных по размеру и форме объектов космического мусора. И Дина воспользовалась несколько более продвинутой вариацией того приема, с помощью которого Рис заарканил лук фёклы Тогда Дина соорудила хлыст из нескольких ужиков. Все получилось, но хлыст был тяжелее и сложнее, чем нужно. Когда Рис закончил Т3, у него появилось немного свободного времени, и он начал экспериментировать с оказавшимися у Дины лишними в яме. Они были из старых запасов – больше, неуклюже, медленнее и глупее – чем современные версии. Но Риса это вполне устроило. Он соорудил из Вьёв совершенно новую разновидность роботов, назвав их цеплёты, то есть цепи, которые летают. И научил этих роботов выполнять в пространстве такие манёвры, о которых его прапрапрадедушка Джон и Гер профессор Кухарский из Берлина могли лишь мечтать. Это открывало множество творческих возможностей. Однако Рис сосредоточился на задачах, которые приходилось решать постепенно. Сейчас Дине как раз и предстояла такая задача. Неуклюже торчащий наружу манипулятор Х-37 представлял собой очевидную мишень для захвата. Цепь, один конец которой свободен, может обмотаться вокруг него с той же легкостью, с какой Рис некогда поймал Дину за указательный палец своей цепочкой. Дине была нужна лишь цепь. По счастью, таковая у нее была. Вокруг корпуса М-ки обвивалась спиралью, полностью готовая к использованию ожерелья из цеплётов третьего поколения. Один его конец она уже успела закрепить нами ноги. Запустив программу у себя на компьютере, Дина привела в движение всю остальную цепь, которая начала разматываться с м и поползла в открытый космос, формируя О-образный изгиб, или книгштиль, направленный в сторону манипулятора Х-37. «Готова к стыковке», — сообщила она наконец. Айви вернулась к люку, через который их гости проникло внутрь МК. "Приступаю к отстыковке", объявила она и стала последовательно выполнять действия, которые должны были отделить МК от X-37. Тем временем Дина переместилась в пилотское кресло и ввела в терминал последовательность запусков двигателей. Когда Айви подтвердила расстыковку, Дина отправила программу на исполнение, организовав небольшую дельту В, так что МК попятилась прочь от X-37. Кникштель пришел в движение, словно цепь протягивалась через невидимый блок, и потянулся от МКИ к Х-37. Наконец, он захлестнул манипулятор и несколько раз обвился вокруг него, пока захваты цеплетов не нашли друг друга, намертво закрепив цепь. Дина освободила Миногу от хватки манипулятора МКИ. Цепь, продолжая следовать программе, подтянула ее к Х-37 и закрепила там. Теперь цепь Х-37 и Минога составляли единое целое. И так и останутся вместе, пока не сгорят. Дина вывела на экран интерфейс Миноги. Она была одноразовым устройством. После запуска о ней можно было забыть. Однако запуск кому-то требовалось выполнить. Поворащав контрольный элемент, отвечающий за ориентацию ящика, Дина направила его в безопасную сторону. Сводить объекты с орбиты почти так же нелегко, как и запускать их туда. Если уж он попал на законную стабильную орбиту, так просто обратно на Землю его не уронишь. Он останется на орбите до тех пор, пока не замедлится. Замедление в общем случае означало включение двигателей, иными словами, расход топлива. Альтернативой служило Минога. «Растыковано», – еще раз подтвердила Ави, возвращаясь в кресло пилота. «Сейчас чуть-чуть оттолкнусь». Несколько ударов двигателями обозначали, что они отдалились от Х-37. Айви развернула м и они увидели в окно Х-37 примерно в сотни метров от себя. Он плавал вверх тормашками над пылающей землей. Манипулятор торчал в надир. На нем мигала лампочка Минога. «Итак, у Миноги все огоньки зелененькие, красненьких я не вижу. Активация на счет 3, 2, 1... Пошел!» Дина нажала на кнопку «Сход с орбиты». Большая часть миноги, практически весь ящик, сорвалась с места и полетела к земле. За ней тянулась струя белого дыма от твердотопливных ракетных двигателей. Через несколько секунд двигатели догорели, но ящик продолжал удаляться, разматывая за собой провод. Через минуту провод натянулся и теперь повис за полкилометра вниз, удерживаемый в натянутом положении приливными силами. «В тросе зафиксирован ток», — сообщила Дина. «Все работает». Проходя через магнитное поле Земли, провод генерировал слабый электрический ток, а его магнитное поле, в свою очередь, должно было затормозить Х-37. Эффект был не очень заметный, однако через несколько часов орбита Х-37 уже снизится достаточно, чтобы не представлять угрозы для Ковчега. Спустя несколько дней или недель он войдет в атмосферу и там сгорит. До очередного пересечения орбит мки и Изи оставалось 20 минут. Однако чисто физически они были на отдалении в несколько десятков километров, и мк оставалась внутри роя. В том смысле, что ее компьютер был на связи с сетью облачного ковчега и продолжал анализировать фазовое пространство в поисках наиболее безопасной и требующей меньше всего топлива траектории, по которой можно вернуться обратно и причалить. Данное обстоятельство вкупе с тем, что Минога сейчас успешно уводила Х-37 с орбиты, должно было устранить большую часть красных точек, пятнавших дисплей параматрицы, когда они улетели. Однако, когда Айви и Дина смогли снова взглянуть на соответствующие экраны, все выглядело еще хуже, чем раньше. И непонятно почему. С точки зрения математики и визуализации данных параматрица была произведением искусства. Но иной раз хочется просто понять, что, блин, сейчас происходит. Чтобы тебе кто-нибудь объяснил словами. На телефон Айви пришла эсэмэска. Она была от Маркуса. Айви зачитала ее вслух. «Сближаться на ручном управлении, используя визуальный контроль», гласил текст. «Остерегаться обломков от столкновения». «Уже?» – воскликнула Дина. Если всего через два часа после начала каменного ливня у них было попадание болида, это означало дурные перспективы. Братоубийство, пояснила Ави, продолжившая читать сообщение. Одну из капель загнали в угол. Такая проблема уже возникала при моделировании. В целом Рой старался находить решения, при которых капли не сталкиваются друг с дружкой и при этом требуют минимального расхода топлива. В сложной ситуации, разумеется, для предотвращения столкновений топливо можно было сжечь и побольше. Однако бывало и так, что столкновение неизбежно, что не предпринимай. И оставалось лишь минимизировать ущерб. По замыслу, никакая капля не должна была быть зажата в угол. Параматрица для этого и разрабатывалась. Однако число возможных вариантов было бесконечным, так что полной гарантии никто не давал. «Столкновение было управляемое», – продолжала пересказывать Айви. «Погибших нет. Однако не обошлось без последствий. Они уточняются. Не исключено, что вокруг сейчас плавают обломки, поэтому он и хочет, чтобы я шла на ручном «Какого рода обломки?» – уточнила Дина. «Твердые или...» «Похоже, теплозащита», – ответила Айви. «Повезло». Судя по всему, модуль или капля потеряли часть светоотражающей фольги или теплоизоляции, защищавшей их от солнца. Все это было легким, как перышко, и вряд ли представляло угрозу для Эмки. Однако фольга должна дать яркую отметку на радаре. Неудивительно, что пара матрица обезумела. Айви в пилотском кресле монополизировала весь вид из окна. Дине не очень-то хотелось лететь вслепую, и она вывела на экран интерфейс глаза Эмки. Со стороны Джулии послышался странный повторяющийся звук, что-то наподобие влажного жужжания. Она храпела. «Тяжелый у нее выдался денек», – заметила Ави. «Угу». Дина не нашла в своем прошлом подходящего прецедента, чтобы решить, какие чувства следует сейчас испытывать к бывшей госпоже-президенту. С одной стороны, та вела себя крайне недостойно. С другой, несколько часов назад она одновременно лишилась мужа, дочери, родины и должности. Потратив некоторое время на прицеливание, Дина захватила Изи в поле зрения камеры и стала увеличивать изображение. Изи была сейчас с ночной стороны Земли. В обычное время, в то время, которое еще недавно считалось обычным, она была бы погружена в темноту, но сейчас ее подсвечивало снизу багровое сияние атмосферы, которое время от время молниями пронзали голубоватые вспышки, когда в воздух в 300 километрах под ними врезался крупный болид. Разумеется, Дина никогда еще не видела станцию при таком освещении, и ей потребовалось время, чтобы привыкнуть. Издалек казалось, что с Изи все в порядке, однако постепенно увеличивая картинку, Дина стала замечать визуальный шум, который на максимальном разрешении оказался плавающими тут и там кусками станции. Как и сказала Ави, это были клочья теплоизоляции. За последние два года конструкция Изи неизмеримо усложнилась. Дина нечасто видела ее на расстоянии и не очень хорошо представляла, как именно ей следует выглядеть. Однако, по мере роста разрешения, крепла уверенность что-то не в порядке со стороны Надира, между звездой и зарей. Изи была сложной конструкцией, но сложной в смысле подразумевающим упорядоченность, прочность, стабильность. Единственным исключением была Амальтея, но и та становилась все более упорядоченной по мере того, как роботы шахтерского поселка трудились над ее обустройством. Однако то, что оказалось сейчас в поле зрения камеры Дины, было беспорядочно и нестабильно. Сорванные с места огромные простыни термоизоляционного материала чуть трепыхались на практически неощутимом ветру. На первый взгляд ничего серьезного. Под серьезным в данном случае следовало понимать пробитый корпус, из которого вырываются наружу потоки воздуха, возможно, вынося с собой обломки или даже тела. «По-моему, самый больше удар по касательной», – отрапортовала Дина. «Капля или что-то в этом роде чуть не врезалась в звезду в надире. Теплозащита повреждена, но структура почти или даже совсем не пострадали». «Докладывают, что жертв нет», – подтвердила Айви. Несколько синяков и растяжение на борту капли. Так что, надеюсь, ты права. Я тоже надеюсь, пробормотала Дина. Они приближались, так что на экране можно было различить все больше подробностей. То, что обнаружилось под сорванной теплоизоляцией, она поначалу не распознала. Большая Т-образная конструкция торчала от стержня в надир, словно руль самоката. Перекладины руля были усеяны аккуратными рядами небольших идентичных объектов посверкивающих, когда на них падал случайный отблеск снизу. В конце концов, детали мозаики встали на место. Перед ней было царство Мойры – гач, генетический архив человечества. Как-то Мойра устроила для нее туда экскурсию, но это было изнутри, в закрытом, заполненном воздухом пространстве. Сейчас Дина видела то же самое снаружи. До сих пор архив был скрыт от глаз теплоизоляции. Когда ее сорвало, стало видно внутреннее устройство. Ряды шестиугольных держателей для пробирок, в каждом из которых образцы замороженной спермы, яйцеклеток и эмбрионов, ожидающие своего часа в холоде и мраке космического вакуума. Почти при абсолютном нуле. Как тому Мойра дела с распределением архива? Как бы между делом поинтересовалась Дина, надеясь, что голос ее не выдаст. Ну, очевидно, ей пришлось поторапливаться, когда стало известно про шар номер восемь, как и всем остальным. Короче, я толком ничего не знаю, — ответила Айви.